Глава шестая. Рейтан Великий. Пески двигались в свете ночных светил. Я переключился на магическое зрение. Эйфин был еще далеко, но стремительно приближался, передвигаясь под песком. Я предвкушающе улыбнулся. Эта охота сегодня была необходима мне в качестве эмоциональной и физической разрядки. «Великий здесь, второй чуть дальше справа», — известил Фархад, ударяя мощным хвостом по песку. Он был в нетерпении. «Пожалуй, сегодня будет даже весело». Я не успел кивнуть, замерев и прислушиваясь к окружающим звукам. Во второй и ипостаси глаза становились более зоркими, а слух улавливал колебания воздуха, позволяя слышать то, что происходило за сотни метров от нас. «Караван!» — шепнул я. «Слева проходит караван. Примерно сорок человек». Эйфины, тоже почувствовав добычу, одновременно кинулись в ту сторону. Я выругался сквозь зубы, после чего бросился за ними, как и Фархад с несколькими нагами-охотниками. Одновременно с этим я выпускал магию, создавая воздушные помехи над песком, тем самым замедляя ход эйфинов. «Можем не успеть!» — прокричал Фархад. Его глаза полыхнули красным, когда он также создавал воздушную стену. Эйфины, которые с ревом, ощущавшимся вибрацией по пустыне, прорывались вперед, неожиданно решили перепрыгнуть защиту по воздуху. Два огромных червя с разинутой пастью, по окружности которой были ровные ряды острых зубов, вынырнули из песка и перемахнули защиту. Я мгновенно создал воздушную воронку, которая на несколько мгновений задержала их. Быстро сориентировавшись, несколько охотников пустили атакующее заклинание и сюрикены, вымоченные в яде. Целиться нужно было метко. У эйфинов было лишь несколько уязвимых мест, почти вся поверхность их огромного тела, доходящего до пятидесяти метров в длину, была защищена прочной чешуей. «Мимо!» – досадно рыкнул один из охотников. Началась гонка на опережение. Черви периодически выныривали, несколько раз пытались напасть, брызжа ядовитой слюной, но не меняли курс. Им были интересны не мы, их влекла свежая добыча, люди. Караван неминуемо приближался к своей смерти. Неужели торговец сэкономил на нагах, которые предчувствуют эйфинов и либо выставляют защиту сами, либо призывают на помощь охотников из ближайшего хаоспата? Да даже обычный маг способен учуять опасность на таком расстоянии. Неожиданно караван остановился. Ну, хоть обычные маги у них имеются. Но уже поздно. Эйфины слишком быстрые. Быстрее нагов, не говоря уже об обычных людях. Они все-таки достигли каравана, но мы уже тоже были близко. Я успел выставить защиту, пока команда охотников готовила атаку. Двое эйфинов — это не шутка. Возможно. Не будь здесь меня, этому каравану не удалось бы выжить, по крайней мере, без существенных потерь. Но я уверен в своей защите, если никто не выбежит за пределы купола. Словно в насмешку моим мыслям, одна из женщин с диким криком бросилась назад, подальше от эйфинов. «Защищайте ее!» — выкрикнул я и попытался отодвинуть защиту, но она бежала быстрее, чем двигался магический купол. Тогда я оставил эту затею и бросился на одного из эйфинов с копьем в одной руке и магическим заклинанием в другой руке. Второй успел перемахнуть через купол, вызвав дикий крик у людей в караване. Прямо над куполом пронеслось длинное тело, чешуя которого переливалась в свете луны. Не успели. Огромная пасть буквально накрыла женщину, втягивая в длинное тело. Второй эйфин, с которым сражался я, словно почувствовав зависть к более удачливому собрату, разбушевался сильнее. И в стали агрессивнее. Я уворачивался от яда, отчитывая плевки. Количество яда зависит от длины тела, которое, в свою очередь, указывает на возраст. У этого должно быть 20 ядовитых плевков, а затем можно нападать напрямую, бить изнутри пасти. «Фархад, сейчас!» Он тут же переключился с одного Эйфина на другого. Я занимался отвлечением, тратя магию на дезориентацию червя. Решающий удар копьем нанес ему Фархад. Эйфин взревел и рухнул на песок. Под ним растекалась зеленая жижа, что-то вроде их крови. Второй Эйфин, наконец, распознав опасность, бросился в бега. Все охотники кинулись за ним, а я остался у каравана успокаивать раненых и сопроводить их до Сархаата. В покое возвращался уставший и никак не ожидал увидеть невесту. Падма сидела на софе, и как только я вошел, бросилась ко мне. «Как охота, у великий!» «Вполне сносно», — ответил я. под моя устал, и мне необходимо помыться. Буду рад увидеть вас завтра, дорогая невеста». «Сегодня одна служанка видела, как из вашей купальни выходила валика. неожиданно произнесла невеста, и я бросил на нее вопросительный взгляд. «Она младшая наложница. Я не прикасался к ней». «Очень надеюсь на это, Великий. Я слишком ревнива» а она вызвала у вас лишние эмоции. «Дорогая моя невеста, видимо, вы не поняли с первого раза. Я после охоты и слишком устал, чтобы выслушивать вашу ревность». На лице девушки не отразилось ни капли раскаяния или сочувствия. «Прошу прощения, о великий. Сейчас младшая наложница на попечении Аримы Малиши. Надеюсь, вы не забудете о своем обещании». «Мой отец очень обеспокоен этим». Я призадумался. Малиша была доброй женщиной. Она не обидит Лилю. В этом я был уверен. Я не мог позволить ревности затмить разум Падмы. «Моя дорогая невеста, вы великодушные добры. Поэтому уверен, что вы не сделаете ничего предосудительного. Я вам доверяю. Так доверяйте и вы мне». Да. Всё так. Скоро состоится отбор пустыни. Мне будет не до валики. По завершении я сыграю свадьбу, и традиция будет соблюдена. Возможно, что этого месяца даже вполне хватит, чтобы усмирить свой интерес к Лиле. Даже хорошо, если мы не будем видеться. Она вызывает во мне слишком много эмоций. А пока она младшая наложница, никакие отношения между нами «Невозможный». «Лилаватти», — неожиданно сказала Падма. Так ее нарекла Арима Малиша. «Лилаватти». Я прокатил это имя на языке. Оно неожиданно понравилось мне. Аналог ее настоящего имени — Вамитани. Чудесно. «Хорошо. А сейчас прошу, оставьте меня». Мне следует смыть с себя пыль. Падма подошла ближе и, приподнявшись, поцеловала меня в щеку, а затем бесшумно ушла. Когда я увидел Падму в первый раз, я поразился красоте этой девушки и выбрал ее из десятков других. Сейчас же даже ее красота меркнет по сравнению с красотой Лиловати. Но дело даже не в этом. Я восхищался не красотой Лили, а чем-то другим, что властвовало надо мной. Боги, что вы задумали, столкнув меня с ней?